Глава 4. Месси versus Роналду. Лето 2016 года. Лео Месси и Криштиану Роналду одновременно играют на чемпионатах своих континентов Копа Америка и Евро. И почти одновременно плачут в финалах. Сборная Аргентины, увереннейшим образом обыграв трёх соперников по группе, включая будущих оппонентов в полуфинале, Чилицев с общим счётом 10:1 рвёт всех и по дороге к решающему матчу. Венесуэлу в четвертьфинале 4:1, США в полуфинале 4:0. В пяти матчах пять побед, 18:2. Хет-трик Лео в ворота Панамы по мячу в двух этапах плей-офф. Сказка, а не турнир. Но в финале Чили нулевая ничья. А серия пенальти начинается с неудачи Месси, и пусть не его удар оказывается решающим, а промах Бильи, Альбиселесте снова не могут выиграть турнир, в котором последний раз побеждали в далёком 1993, когда Лео было 6 лет. Месси рыдает и с горя объявляет об уходе из сборной. Это было 26 июня. А 10 июля в другой части света Португалия играет на Стад де Франс в финале чемпионата Европы с хозяевами французами. И на 25-й минуте случается драма. Француз Дмитрий Пойет, автор роскошного победного мяча в матче открытия Франция-Румыния на том же стадионе ровно месяц спустя оказывается объектом не обожания, а ненависти. Его страничка в соцсети мгновенно заполняется более чем 100 тысячами оскорблений, проклятий и угроз. Потому что после столкновения с ним капитан и суперзвезда португальцев Криштиану Роналду сидит на траве, плачет, и в этот момент ему на лицо садится бабочка. И у него нет ни сил, ни желания её смохнуть. Она не возвращает ему здоровья и кририро меняют. Без него тем не менее Португалия выигрывает в овертайме. И глядя на то, как он плачет, подумалось о величии и продолжительности их соперничества с Месси, и о том, что у них не только время и слава, но и слёзы на двоих. Аргентина празднует выход в полуфинал ЧМ-2022. Как выглядят победители, вы сможете посмотреть в PDF-приложении. Однако спустя 2 часа подошло молчание трёх четвертей Стад де Франс. У Роналду, дирижировавшему партнёрами с бровки, почище тренера Фернанду Сантуша, появился повод для совсем других слёз. Тем более, что все последние минуты Португальская трибуна скандировала его имя. Однако Криштиану, на удивление, этим поводом не воспользовался. Глаза на мокром месте были у французов, а Роналду, сначала полежав в объятиях партнёров, а потом похромов к ним и болельщикам, и наконец получая в руки кубок, просто улыбался и кубок этот нежно целовал. может вспоминая еще и о том, что выиграл взрослый турнир со своей страной раньше Месси, но время Лево еще придёт, пусть и не скоро. Свою Францу он обыграет в 2022, -м. а вот Криштиану к тому времени придется совсем не сладко. Смотрю на статистику, проверяю алгебру и гармонию. Роналду и Месси два лучших снайпера в истории Лиги Чемпионов. На момент написания этой книги счет 140-129 в пользу португальца, хотя среднее число забитых мечей за игру чуть лучше у аргентинца – 0,8 против 0,77. Другие же пока не забили и сотни. У Роберта Левандовского и Карима Бензема, впрочем, есть шанс. В сезоне 2007-2008 на протяжении 12 лет никто, кроме них двоих, не забирал титул лучшего снайпера ЛЧ. 6 к 7 в пользу Роналду. Та же история, кроме одного года с 40 голами у Луиса Суареса и в чемпионате Испании. В турнире рекордсменом по голам, в котором давно уже стал Месси, 474 гола. Второй естевенный Роналду, 311. И вот что интересно. Их двойное царство началось именно с того момента в июне 2009 года, когда Реал за 80 млн фунтов стерлингов купил Криштиану из Амью. Ему тогда было 24, Леонелю 22. До того лучшие снайперы в Испании менялись каждый год. Тройку сильнейших в сезоне 2008-2009, например, составили уругвайец Диего Форлан, камерунец Сэмюэль Этоо и испанец Давид Вилья. В Лиге чемпионов, правда, они по разу становились лучшими бомбардирами и доочного соперничества в чемпионате Испании. Но тогда тоже единовластия не было. Фернанда Мариентас. Рут Ван Нистел Рой, Андрей Шевченко, КК, а потом началась эра двоих. А золотой мяч? Будь он только призом журнала Футбол Франции или совместной наградой французского журнала, вернее опроса мировой прессы им проводимого и ФИФА, как было в промежутке с 2010 по 2016 года, результат был бы один. Между 2008 и 2021 12 из 13 раз награду забирал кто-то из них двоих. И тут преимущество у Месси. Он семикратный обладатель золотого меча, Роналду пятикратный. А ведь до Криштиану в 2008 в вопросе футбол Франции 10 лет подряд побеждали разные игроки: Зидан, Ривалдо, Фирго, Оуэн, бразильский Роналду, Медвед, Шевченко, Роналдиньо, Канавара, Кака. Фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду на вручении Золотого мяча 2014 вы сможете найти в PDF-приложении. То, что Месси и Роналду принялись творить с момента очного соперничества в Барселоне и Реале, говорит об одном. Они Такие разные были очень нужны друг другу, чтобы каждый из них каждый день становился ещё сильнее. Маленький 169-сантиметровый выдумщик мессе, который не знает, что сотворит с мячом в следующее мгновение и почти всю карьеру провёл в одной команде, говорит только на испанском и никогда не придавал особого значения своей не самой выдающейся внешности. И 187-сантиметровый крестьяно, идеально сложённый атлет с кубиками на животе и лицом с обложки из гленцевого журнала, который поиграл в нескольких топ-клубах разных стран, владеет несколькими языками, а просчитать его действия на поле было не так уж сложно, в отличие от того, чтобы его остановить. Общие у них двоих только футбольный мяч. тонны забитых голов и гигантская популярность. Во всём остальном они противоположности, и это прекрасно, потому что в китайском принципе пусть цветут все цветы, отражается красота, разнообразие и развитие нашего мира. Думаю, любой футбольный журналист десятки раз задавал разным игрокам и тренерам вопрос: Месси или Роналду? И я не исключение. Осенью 2011 разговаривал с Андреем Шевченко, вернувшимся под занавес карьеры в Киевское Динамо. Спросил грандиозного снайпера мирового футбола, как он воспринял то, что годом ранее Месси, ничего не выиграв, получил золотой мяч. Шевченко оказался категоричен. Месси история футбола, независимо от того, выиграл он или нет. Лионель делает такие вещи на поле. По качеству классу, вкладу в историю команды ему никого и близкого нет, хотя это был год, когда Испания стала чемпионом мира. Можно было разделить золотой меч на троих: Месси, Хави и Иньеста. Но не могу я перед Месси поставить кого-либо. Криштиану Роналду далеко? Не знаю, где Криштиану, но ставлю Месси намного выше, чем кого-либо другого. В 2008 году Роналду впервые получил Золотой мяч. Заметьте, до Месси, что не удивляло. В том году он в Москве вместе с МЮ выиграл Лигу чемпионов. Но, например, главный тренер сборной России Гус Хидингт, участвовавший в голосовании, не включил Криштиану даже в свою тройку, а Месси включил, пусть и под третьим номером. Я спросил. Из-за чего он проигнорировал португальца? Хиденк ответил: То, что Роналду не было в моей тройке, не означает, что он не является хорошим игроком, очень эффективным для МЮ. Речь не о том, что Роналду плох или недостоин быть в этой тройке, очень хороший и достоин. Но я должен был сделать свой выбор и предпочёл лидеров своих команд. Хави, который вёл за собой великолепно сыгравших чемпионов Европы-испанцев, И Джерарда. Третье место в моем списке занял Месси, чрезвычайно зрелищный игрок, что мне очень нравится в футболе. Но подчеркиваю, все это ни в коем случае не уменьшает заслуг Роналду. Конец ноября две тысячи двенадцатого. Спрашиваю Фабио Капелло, работавшего с лучшими футболистами мира, кто ему больше нравится, Месси или Роналду? Это два великих футболиста, но у Месси больше фантазий. Не отдела вывается банальным ответом Дон Фабио. Роналду забивает роскошные голы, быстр, физически силён, но он другой. Крестьяну трудно остановить, но можно предсказать. Решение Месси спрогнозировать невозможно, так? Да, его воображение за гранью логического понимания. Люди из Барселоны уже активно сравнивают Месси с Пеле. Мне вообще не нравится сравнивать футболистов разных поколений. Пеле, Марадона, Месси. Лионель лидер великой команды, но нельзя забывать и о том, что стиль Барселоны здорово помогает ему демонстрировать свои возможности. Фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду на пресс-конференции в преддверии премии Золотой мяч 2013 вы сможете найти в PDF-приложении. В финале Лиги чемпионов два титана встречались лишь однажды в начале славных карьер. Когда в 2009 Барселона 21-летнего Месси обыграла 2:0 Манчестер Юнайтед 24-летнего Роналду и Лео ухитрился забить второй мяч головой, причем красиво, и загнувшись и зависнув в воздухе, Криштиану же начавший игру лучшего оппонента впоследствии поблек и отметился только желтой карточкой. Следующая их встреча. Тоже оказалось в пользу аргентинца. Полуфинал Лиги чемпионов сезона 2010-2011. Реал Барселона. Первый матч в гостях. Месси в течение 11 минут во втором тайме делает дубль. Благура на опять выигрывают 2:0. Затем спокойно катают домашние 1:1 и выходят в финал, где снова побеждают МЮ. только уже без уехавшего в Мадрид Роналду. По числу выигранных кубков чемпионов Криштиану пока на один превосходит Месси, 5 против 4. Только подумайте, любому, даже выдающемуся футболисту, за огромное счастье выиграть одну ЛЧ, а тут 9 на двоих. Это лишний раз подчёркивает масштаб футболистов, о которых идёт речь. И то какого уважения они заслуживают. На чьей бы стороне каждый из вас не был? Я на стороне Месси, и среди футболистов, с которыми я то и дело беседую, поклонники Месси встречаются чаще. Может, потому что я сам его поклонник. И при этом, разумеется, я не считаю Роналду дутой величиной. Нельзя, кого-то любя и кем-то восхищаясь, принижать его выдающегося оппонента. мелко это, но вспомнилось мне и СМС, которую во время хоккейного клуба Первого канала после хеттрика Павла Датюка прислал футболист Роман Шероков. Датюк – это хоккейный месси. Абсолютно не представляю себе слова сочетания хоккейный Роналду, а главное его смысла. Тут художник спорта, а там? Нет, друзья, какой там Криштиану, месси и только месси. Эти слова я написал в Спорт-Экспрессе поздно вечером 6 мая 2015 года, когда Лео забил действующему чемпиону мира и вратарю-революционеру Мануэлю Нойру царю первого тайма того матча свой гениальный гол в полуфинальном матче Лиги чемпионов Барселона-Бавария. А самое важное и драматичное не только Нойру и еще кучи чемпионов мира 2014, но и главному тренеру мюнхенцев Пепу Гвардиоле, человеку, который вывел его в гений взрослого футбола. Мир увидел настоящее измывательство над двадцати семилетним матерым победителем мирового первенства, основным защитником чемпионской Буденстимм Жеромом Боатенгом. которому этот голый падение на пятую точку после ложного замаха Леонеля должно быть снилось еще долго, а Нойеру изящная неумолимая подсечка меча от Месси. И хотел бы посмотреть на человека, который в этот момент хотя бы не вскрикнул. Это был чистый, не разбавленный восторг. Уверен, что в эту минуту кричал и Пеле. Уверен, что в этот миг безснавался от восхищения Марадона и создатель Барсы 1990-х, учитель Гвардиолы Кройев. Все они, заменившие его 8 лет, ушедшие в мир иной, тогда ещё были живы. Я бы дорого дал, чтобы в эту секунду посмотреть на Криштиану Роналду. Интересно же, чёрт побери, что в нём взяло верх: обожание футбола или зависть к вечному конкуренту? На чемпионате мира в России Лионель забил лишь один, но очень важный гол. Открыл счёт в матче третьего тура с Нигерией, в котором аргентинцам для выхода из группы надо было обязательно выигрывать. Правда, африканцы усилиями будущего игрока Спартака Виктора Мозоса сравняют счёт. И для выхода в плей-офф Аргентине потребуется победный гол бывшего спартаковца Роха. Весь мир перед такой альтернативой, слава богу, не стоял. Такие вспышки не могут оставить равнодушным вообще никого. На завтра пацан Васа всей планеты, прокрутив по ста раз запись, начнёт пытаться изобразить этот финт и эту подсечку меча во дворах. Те же, кто с мечом новы, будут подыгрывать более одарённым дружкам в роли падающих хозимба-тенгов. Нет, друзья, какой там крестьяну, месси и только месси. Для меня никому ничего не навязываю и оставляю за каждым право на свой вкус и цвет. А бы граф Баварию Леональд в четвертый раз за карьеру возьмет кубок чемпионов, победив в финале Ювентус. Роналду, впрочем, ответит на это тремя ужасными трофеями подряд с Реалом под руководством Зенедина Зидана. в одном из которых против того же Ювентуса в 2017 сделает дубль и будет признан лучшим игроком. Ну фантастика же. С своим великим соперничеством они развивали и поднимали на другой уровень не только себя, но и друг друга. Перед чемпионатом мира в России они виделись в декабре 2017 вели Класико на Бернабеу. Барса разгромила будущего победителя Лиги чемпионов на выезде 3:0. И это вновь был день Месси. Он имел отношение ко всем голам Блауграна, а пас от линии ворот на третий из них перед тем в подкате Выцерапов мяч почти, а может и не почти из аута, получив ответный пас в касание и виртуозно обыграв Марселла Лео отдавал без буца, что ему ничуть не помешало. Глядя на него, такого свежего и вдохновенного, страшно хотелось увидеть его таким же на мировом первенстве у нас в стране, увидеть и насладиться. Месси со своей командой тренировался в Подмосковных броницах. Нет, вы послушайте, Месси в броницах, если точнее. вздюшор города Бронницы имени Сыраешкина. И это не изменённое какими-то препаратами сознание, и не картина Сальвадора Дали это правда. Как правдой был и Роналду в Подмосковном же Кратове, и огромное граффити с изображением крестьяну на одном из домов в Казани. И правдой были выступления Роналду на стадионе в Саранске, а Месси в Нижнем Новгороде. Лео участвовал в матче открытия лужников после реконструкции к чемпионату мира 2018 Россия-Аргентина в ноябре 2017 года. В PDF приложении вы можете найти фото соперничества с Георгием Джикией. За полгода до того, в ноябре 2017 года, Месси открывал новые лужники после их реконструкции. Россия играла с Аргентиной. Журналисты с родины Месси после матча уверяли меня, что их игроки выкладывались процентов на 30, не больше. И правда, казалось, что максимальных оборотов команда Хорхе Сампаоли не включала. Лео выдавал свои шедевры лишь вспышками. Да, поучаствовал в единственном голе Агуэро на 86-й минуте, когда они с Павоном обыграли в стенку Рауша, и капитан аргентинцев отдал пас ему за спину. Да, в конце первого тайма каким-то невообразимым образом вывернул спину, отдавая пас партнёру, с чего началась атака, завершившаяся одним из лучших сейвов Игоря Акинфеева в матче. В это мгновение я просто схватился за голову. Вот такого не бывает. И все-таки эстетике ради хотелось, чтобы Лево сыграл в Москве в менее энергосберегающем режиме. Глядя на ту игру, едва ли можно было предположить, что сборная России на самом чем-2018 покажет результат лучше, чем Альби Селесте. Я был на первом матче Аргентины, снова в Москве. Только теперь на Спартаке, на открытие арены в Тушине против Исландии в Москву приехало не менее двадцати тысяч аргентинцев. С виб-балкона ими энергично дирижировал Диего Марадона. Так на российских стадионах не пел никто и никогда. Лео закрыли почти наглухо, и при полнейшем отсутствии креатива от полузасчиты он вынужден был опускаться за мячом в центр поля. но это ни к чему не приводило и лишь в виду индивидуальной ошибки при один один Альбиси Лесте получили право на одиннадцатиметровый а дальше произошло диво дивное месси его не реализовал Не знаю уж, воздействовало ли на Лео то, как триумфально начал чемпионат мира его вечный оппонент Криштиану Роналду, забивший и пенальти, и ещё два гола с игры Испанцам. Но и играл южноамериканский Мак посредствомно, и даже в точку не забил. Удар в левый угол получился далёким от идеального, а в резюме мало кому известного голкипера Хальдоурсена из датского Раннерса Появилась бриллиантовая строчка. Скромный тридцати четырехлетний вратарь взял пенальти от Месси на чемпионате мира. Первая сенсация ЧМ 2018, пусть и частичная, а не оглушительная. В июне 2018-го капитан Месси вывел Альби Селестя, как называют в мире сборную Аргентины, на стартовый матч своей команды против Исландии. который состоялся в Москве на домашней арене Спартака. Фото вы сможете найти в PDF-приложении. И с Ленци ещё долго ходили по полю и праздновали пусть локальный ничейный, но несомненный успех со своими болельщиками викингами. А надежду аргентинцев на то, что у них всё ещё наладится, символизировал Марадона. После финального свистка он Держав в одной руке сигару, другой несколько раз ударил себя кулаком в сердце. А болельщики, глядя на кумира, продолжали петь. Надежда Марадоны, для которого этот чемпионат мира окажется последним в жизни, не сбудется. Из группы Аргентина с громадным трудом выползет после разгрома от хорватов, забив победный мяч Нигерии на 86-й минуте. В той игре Месси, открыв счет, подарил российской публике свой единственный, как оказалось, мяч на этом чемпионате. Потому что в одной восьмой финала, в красивейшем матче в Казани, Альби Селесте проиграли будущим чемпионам французам 3:4, ведя 2:1 в начале второго тайма, аргентинцы пропустили три мяча к ряду. Два из которых оказались на счету 19-летнего вундеркинда Киллиана Мбаппе. И Месси снова покинул турнир, не исполнив мечту. Теперь, казалось, навсегда. И всё же расплата по всем счетам наступит. 4 1/2 года спустя. Впрочем, у Роналду, начавшего тот чемпионат мира с феерического хет-трика Испании, его окончание наступило тогда же, когда и у Аргентины, в одной восьмой финала. В Сочи команда Криштиану проиграла 1:2 Уругваю. И в отличие от группового турнира, где у Роналду было 4 гола, на этот раз он промолчал. Уже на втором этапе турнир в России остался без двух главных легенд. И золотой мяч в том году впервые, за, казалось, бесконечное время получил не один из них, а Лука Модрич серебряный призёр чемпионата мира. В следующем четырёхлетнем цикле две суперзвезды сменили клубы. Роналду сразу же после ЧМ 2018 перешёл в Ювентус, а летом 2021 года вновь в Манчестер Юнайтед. Месси одновременно с ним тоже в двадцать первом в Пари сен Жермен. Фото, на котором катарские шейхи, владеющие Пари сен Жермен, счастливы были за получение лучшего игрока мира и представить его всей планете в форме своего клуба, вы сможете найти в падая в приложении. В последнее верилось с огромным трудом. Ведь с тринадцати до тридцати трех лет жизнь Леоналя была на крепко связана с Барселоной. Месси порывался уйти еще в предыдущем сезоне. Бездарные действия руководства каталонцев во главе с президентом Хосепом Бартомео привели к тому, что в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2019-20 Блуау Грана были уничтожены Баварией. два восемь и Лео за год до конца контракта захотел уйти из команды в тот хаотичный момент, осложненный пандемией коронавируса сделать это ему не удалось и следующий сезон он доиграл в родном клубе счастье это ему не принесло тем летом из клуба ушел один из его топ форвардов Луис Суарес и Месси заявил что его уже ничто не удивляет Под руководством голанца Роналдо Кумана сине-гранатовые полностью потеряли свою игровую идентичность, заняли лишь третье место в чемпионате, а в лиге чемпионов после домашней ничьей в одной восьмой финала с ПСЖ в Париже проиграли в одну калитку 1:4. На один мяч в месте с пенальти молодой суперталант парижан Килиен Мбапе ответил хеттриком. И летом тридцати трехлетний Месси подошел к двадцати двухлетнему Мбапе. Они, а также главная звезда Бразилии Неймар, объединились в пассаже. Первый сезон вне Барселоны Лео абсолютно не удался. Всего шесть голов в двадцати шести матчах чемпионата Франции. Показатель для него ничтожный. В Блау Грана Он с первенства Лиге 2008-2009 ни разу не забивал меньше двадцати трех, а случались и пятьдесят, и сорок шесть, и сорок три, а тут шесть. Чемпионства команды при таком финансовом преимуществе над всеми конкурентами само собой разумеющиеся. Скрасить оглушительный эффект от неудачи Лионеля не могло. Всё больше слышалось разговоров о том, что Месси закончился и о том, что он игрок одного клуба. В ПСЖ Месси восоединился с партнёром по блестящей тройке нападения Барселоны середины 2010-х, Неймаром, который постарался максимально облегчить адаптацию Лео в новом клубе и городе. Ещё с одной суперзвездой Парижа, уроженцем этого города Килианом Мбаппе, они также легко нашли общий язык. Посмотреть их фото вы сможете в PDF-приложении. 5 мячей на 7 матчах Лиги чемпионов показатель куда более пристойный, но все они были забиты в группе. А в первом же этапе плей-офф ПСЖ стал жертвой будущего победителя Реала. И дома, и на выезде парижане забили лишь по мячу. Оба оказались на счету Мбаппе. Но в следующем сезоне, как ни парадоксально, со сменой тренера аргентинца Маурисио Почетино на француза Кристофа Галтье, всё пошло на лад. В ходе второго сезона Лео в ПСЖ я поговорил о нём с российским полузащитником Монако Александром Головиным, дважды сыгравшим против Месси. Один раз в пользу ПСЖ, другой в ничью. Причём во втором случае Саша отдал голевой пас после того, как Лео потерял мяч в центре поля. У него мяч отобрал наш парень в нереальном подкате, сказал Головин. Но Месси Он и есть Месси, супер-топовый уровень. Как и у Мбаппе и у Неймара, постоянно находятся между линиями и ищут зоны, где можно получить мяч и не терять лишнего времени. Ты смотришь на игроков такого уровня и видишь, что они принимают мяч сразу с разворотом для того, чтобы атаковать. Никогда не видел, чтобы тот же Месси принимал спиной к чужим воротам и посовал назад. Они как хищники думают только о том, чтобы забить или отдать голевую передачу. В чемпионате Франции Месси нередко выходит на поле против российского полузащитника Александра Головина, с 2018 года играющего за Монако. И далеко не всегда по СЖ выходила из этих встреч победителем, а Головину... доводилось и забивать, и отдавать голевые передачи в матчах с одним из самых богатых клубов мира. Их фото вы сможете посмотреть в PDF-приложении. Месси на поле ничего не говорит, никого не задевает. Нет, он спокойный. постоянно видишь его с таким лицом, которое говорит, что он полностью сфокусирован на игре и ничто его не отвлекает, ни решение судей, ни что-то другое. В последней игре самые большие проблемы для нас создал как раз Месси. К ЧМ 2022 он подошел в оптимальной форме, нам всем на радость. Как приедается абсолютно всё, даже самое значительное, так и предсказуемость в выборе обладателя золотого меча в конце концов надоело многим, невыносимо. Когда в 2019 прес журнала Футбол Франции в 11-й раз вручили Месси, даже меня это разозлило, хотя сейчас понимаю, что совершенно зря. Да. Барселона драматичнейшим образом проиграла полуфинал Лиги Чемпионов Ливерпулю. После трех ноль на Кампноу была бита на Ненфилде ноль четыре. Но ведь и в домашнем полуфинале Леональд сделал дубль и забил еще два в домашнем четвертьфинале с Манчестер Юнайтед. И наконец, кто стал лучшим снайпером турнира с двенадцатью мячами? Месси. Человеческая природа состоит в том, чтобы сотворить себе кумира. Формат опроса при этом не имел никакого значения. Если, как в вопросах ФИФА, выбирают тренеры, то строгие и прагматичные европейцы могут поставить Ван Дейка или Алиссона, но верх возьмут многочисленные Барбадосы, Реюньйоны и Антигуа, для которых главные великие имена И тем более то же самое произойдёт, если выбирают журналисты, потому что прожжённые профи из Guardian, Equip или Gazetta dello Sport всё равно окажутся в меньшинстве. Пусть Ван Дейк и был в 2019 очень близок к чуду, но он защитник, а Алисон вратарь. В какой-то момент показалось, что Месси с Роналду могут спать целый год, Но едва проснувшися, нечёсаная, хотя крестьяно, наверное, приводит себя в порядок даже во сне, и ничего не делавшая целый год, всё равно разыграют очередной золотой мяч между собой. Рассуждая подобным образом и читая сейчас те свои мысли, понимаю, что руководило мной только раздражение от постоянного повторения одних и тех же имён. И вот в чём парадокс и ирония судьбы. В 2022, когда Месси заслуживал золотой мяч как никогда, его взял Карим Бензема, потому что опрос France Football проводился до чемпионата мира, состоявшегося в ноябре-декабре, и у француза, главного героя Лиги чемпионов, тогда конкурентов не было. Но главный турнир четырёхлетия ведь был ещё впереди. как учредители приза могли это не учесть. Впрочем, ни секунды не сомневаюсь, что уж эта месси было совершенно по барабану. Увидеть редкий кадр, где одновременно улыбаются и Лео и Крештенну, вы можете в PDF-приложении. Обычно радуется кто-то один, а другой огорчается, поскольку победитель как на поле, так и в золотом мече, и в голосованиях за другие призы бывает один. а они оба по духу победители. За день до финала ЧМ 2022, когда Роналду уже неделю как покинул турнир, мы сели за чашкой карака, катарский чай с молоком и кордамоном, с журналистом-ветераном 15 чемпионатов мира, англичанином Киром Редниджем, главным редактором журнала World Soccer. Среди прочего, я спросил, что он думает по поводу последних событий вокруг Роналду: скандального интервью об МЮ, расторжения контракта с клубом, неудачного выступления в Катаре. Думаю, что это печально. вздохнул Редняч. Роналду выдающийся футболист, у которого всегда был феноменальный уровень фитнеса. Он всегда показывал невообразимое желание работать над своим телом, чтобы оно давало наилучший результат на поле. А тут мы увидели нечто совершенно другое. Считаю, что интервью Пирса Моргану было большой, большой ошибкой. Когда Роналду ушёл из Ювентуса и вернулся в Манчестер Юнайтед, дело было не в МЮ, а в чемпионате мира. Он хотел быть идеально готовым к Катару. После турнира Криштиану нуждался в топ-клубе, чтобы оставаться на высочайшем уровне готовности и конкурентоспособности. АПЛ именно такая лига, самая конкурентная в мире. В тот момент главным тренером был Уле Гуннар Сульшер, при котором Роналду мог играть столько, сколько хотел. Потом Сульшера уволили, и пришёл Ральф Рангник, который никогда в жизни не тренировал большие команды. Это было глупейшее назначение. Потом вместо него появился Эрик Тенхаг, хороший тренер из Аякса. Его работа под Стройтимю на следующие 5 лет и Роналду в этой команде определённого места не было. В общем, для него всё сложилось не так. Да, МЮ клуб с большими проблемами, но этим интервью Моргану он передал свой настрой на чемпионат мира. Оно всё изменило. У Мома он неожиданно оказался далеко от мирового первенства. Обычно Роналду очень умный парень. Это интервью было исключительно его решением, а значит и ответственность за него может нести только сам футболист. А потом и, возможно, именно из-за этого началась нервная реакция на то, что в другой ситуации он воспринял бы спокойно. В чём проблемы, если тебя меняют в последнем отрезке матча? Это чемпионат мира. Тут много игр в короткий период. Ты уже не молод. Это не должно быть темой для возмущения. Ну, оно ей устало. Криштиану был этими заменами взбешён. Всё для него пошло не так. Это не позорно, это печально. Ты хочешь видеть великих игроков на главных турнирах в их лучшем состоянии. Какое ближайшее будущее вы видите у Роналду? Ходят множество разговоров о Саудовской Аравии, но есть ощущение, что охоты ехать туда он не испытывает. Дело в том, что репутация этой страны в плане соблюдения прав человека и тому подобного принесёт ему много плохого поблисити. Мне кажется, он может склониться в сторону США. Так или иначе он хочет закончить карьеру хорошо, не так, как на этом чемпионате мира. И всё-таки крештиану выберётся в Саудовскую Аравию, клуб Аль-Наср, за невообразимые деньги, конечно. А может, у него просто не будет других вариантов. Недаром оно воля тряссорившей своего многолетнего агента Жоржа Мендеша, не сумевшего пристроить его в Челси или Баварию, куда он хотел попасть. А мне очень хотелось, чтобы он вернулся в родной Sporting. Да, тот не мог конкурировать по деньгам с арабскими кошельками. Но разве у Роналду так мало денег? Сразу же пошли слухи, что в пакете его контракта поддержка кандидатуры Саудовской Аравии за право проводить ЧМ-2030, которую та собирается подать совместно с Египтом и Грецией против Португалии совместно со Испанией и Украиной. Впрочем, этот слух пока не подтвердился. И может он всё-таки однажды вернётся в Sporting. Это было бы красиво. как красив по мнению миллионов сам Роналду. Великая карьера которого тут уже вряд ли приходится сомневаться, закончена, а карьера Месси продолжается.